Гесис соехал, открыл глаза, оценил, на какой высоте кружат стервятники и решил, что настал момент покинуть своё убежище в тени каменистого выступа, чтобы взобраться повыше, откуда открывался хороший обзор. Как он и предполагал, его враги тоже начали шевелиться и, кажется, пытались изменить тактику. На сей раз половина наёмников двигалась на север, А половина на юг, образуя два плотных фланга. Он понаблюдал за ними через телескопический прицел винтовки на Нэдьюпре и, не сдержавшись, удовлетворённо улыбнулся. Солнце и ветер жестоко потрепали войска. Даже с такого расстояния было заметно, насколько они деморализованы. Уверенность ночного продвижения уступила место вялости. Мужчины в пропотевших комбинезонах еле шли, казалось, к их ногам привязаны тяжёлые гири. Главный союзник Туарегов в пустыне выиграл свой первый бой. Самой лучшей тактикой для братьев-сояхав было та, при которой можно было бы избежать открытых столкновений. Всё, что от них требовалось, наносить неожиданные короткие удары. А остальное предоставить беспощадной стихии, способной до крайности измотать противника. И тем не менее Гассель очень чётко представлял, что война пока ещё вовсе не выиграна, в любую минуту от французов было можно ожидать чего угодно. Не случайно они поменяли тактику. В надеждовало только то, что при любой тактике солнце оставалось солнцем, песок песком, а скалы скалами. Каждый новый шаг давался этим людям с трудом. У каждого был уверен саях, мозг кипел, готовый вот-вот взорваться. Каждый боялся умереть от обезвоживания и не получить помощь товарищей. Большинство этих людей родилось в местах с умеренным климатом, и пустыня всегда будет для них испытанием. В самом сердце Тенеры каждая капля пота ценилась почти так же, как капля крови. А пот лил с них ручьями. Даже не двигаясь, они ежедневно теряют до восьми литров пота, а при ходьбе вдвое больше. И если не удастся восполнить хотя бы половину потерянного, на валице усталость появится, раздражительность повысится температура, поверхностный слой кожи приобретет плотность пергамента. При обнаружении этого возникнет приступ паники. Так как наемники не могли не знать, что это являлось первым шагом к почечной недостаточности, а еще сердце, которое на жаре бьется как сумасшедшее где-то в горле. Скоро раздался условный зов, и на отдаленном скальном выступе возникла фигура Сулеймана. Гасель снял тюрбаны и подбросил высоко в воздух. Это являлось сигналом, что они должны встретиться на полпути. И спустя полчаса братья сидят рядом, уже спокойно пьют чай, будто ничего такого в ближайших 100 километрах не происходило. "Не есть кое-что, чего я не понимаю", растерянно произнёс Сулейман, когда они закончили обмениваться впечатлениями по поводу событий дня. "Зачем они убили этого мальчишку?" "Я тоже не могу себе этого объяснить", вынужден был признаться брат Согласен, что в темноте могли выстрелить по ошибке, но не укладывается в голове, что окончательно с ним расправились при свете солнца. Думаешь, что он был тяжело ранен? Нет, не думаю. Он разговаривал вполне нормально, и вдруг тот, кто у них, кажется, главный, выстрелил ему в затылок. Возможно, он поступил так, чтобы в этом обвинили нас, предположил Сулейман. Я думал об этом. Но не это меня сейчас волнует, ответил Гассель. Меня волнует, что эта расправа является доказательством, что они готовы покончить точно таким же образом со всеми. Что ещё можно ожидать от кого-то, кто хладнокровно добивает раненых? Думаю, нам не на что надеяться, тихо произнёс младший Саях. Насколько я помню, мы всегда были вынуждены рассчитывать только на самих себя. Это наша судьба, и в очередной раз речь идёт или мы, или они. Никогда не думал, что придётся докатиться до такой крайности. Однако боюсь, что у нас не остаётся выбора. Гасель жестом дал понять брату, чтобы тот следовал за ним к небольшой высотке, откуда просматривались пески. Положил винтовку с оптическим прицелом на выступ, отладил фокусировку и подозвал Сулеймана. Ты видишь склон вон той дюны? Не привыкший смотреть через линзы младший брат ответил не сразу. Смешно жмурил то один, то другой глаз, однако вскоре поднял голову и не очень уверенно сказал: "Кажется, там канистра". "То же самое, думаю и я", согласился Гасель. "Канистра прицепленная к парашюту. Вода?" Гасель уверенно кивнул. Но почему она там? Почему почему? Они её сбросили на дюну, чтобы не разбилась, ударившись о скалы. Оставили пока там, где она лежит, так как сейчас вода им не нужна. У них есть запасы с собой. Может, пока и не нужна, но всё-таки нет таких дураков, чтобы оставлять столько воды посреди пустыни. А кто её заберёт? Они знают, что зверю металлическую канистру не открыть. Да и нет тут никаких крупных зверей, разве что гиены, а у нас нет возможности приблизиться. Таким образом, они вполне могли решить, что это место самое надёжное для сохранности посреди дюны на самом виду. Слишком большая приманка. И ловушка, наверное. Если нам взбредёт в голову глупая идея подкрасться ночью, они нам тут же вышибут мозги. Ибо как и мы могут видеть в темноте? К счастью, они не знают, что у нас есть такая штука. Он кивнул на винтовку. За это мы должны быть благодарны Нанэ дюпре. Но боюсь, что они начнут задумываться, почему мой выстрел был слишком точным. После короткой паузы Гасель спросил: "Сколько воды может быть в такой канистре?" "Не знаю, наверное, не меньше 200 л. Представь только, что будет, если мы доберёмся до неё и выльем воду." Солеман усмехнулся. Горстка французов без воды в пустыне долго не протянет. Какое до неё расстояние, по-твоему? До канистры где-то около 3 км. Расстрелить невозможно, да и вообще слишком далеко. Да, действительно далековато. Но есть у меня одна мысль. И сделать то, чего они никак не ожидают от туарегов. Спустя пару часов, когда солнце уже начало катиться к горизонту, и по пустыне потянулись первые тени, предвещая конец невыносимой жаре, бастроногий верблюд со всадником на нём неожиданно возник между скал и припустил к востоку. Наёмники, возобновившие своё трудное продвижение к горам с южной стороны, только минуты через две сообразили, что это не мираж. И потратили ещё столько же, выясняя между собой, не заложник ли это сбежал от туарегов. Когда всадник, резко изменив курс, направился к дюнам на юго-востоке, Хулио Мендоса взвыл: "Вода! Этот ублюдок прёт к воде!" Тут же поднялась стрельба, но Гасильсаях предусмотрительно успел отклониться, чтобы подобраться к цели уже с северо-востока. Попасть в резающее животное, которое, казалось, неслось по воздуху, не касаясь песка, было невозможно. Туарек непрерывно подстёгивал любимца длинным хлыстом, прекрасно понимая, что верблюд не выдержит гонку и упадёт. Это произошло, когда до дюны оставалось менее 600 м. Как только верблюд споткнулся, газель выпрыгнул из седла, прокатился по песку, вскочил и припустил во всю мощь Преодолев 200 м с винтовкой в руке, он залёг за песчаный бугорок. Выждал несколько секунд, восстанавливая дыхание, припал к телескопическому прицелу и произвёл около 10 выстрелов. По меньшей мере 5 пуль попав в цель, пробили толстый стальной корпус, и тут же во всех направлениях из канистры хлынули плотные струи воды. Наёмники, выкрикивая проклятия и стреляя на ходу, также припустили к дюнам. Но поскольку команды не было, они не знали, что делать: то ли преследовать то Арега, то ли добраться до канистры и каким-то образом остановить утечку драгоценной жидкости. Гасельсаях, сделав своё дело, встал и побежал в направлении Егор. За ним устремились четверо наёмников. Почти сутки в пустыне измотали их до да нелзе, но злоба толкала вперёд. Ему удалось перерезать путь туарегу, заставляя бежать не к горам, а в пустыню, где, как казалось, расправиться свшивым было бы легче. Гаселит рождение привык бегать по песку, однако его преследователи не отставали и уже вскидывали ружья, чтобы поразить цель. Но тут из-за скал появился ещё один всадник, Сулейман Саях. Подгоняя верблюда, он приблизился к брату, подхватил его, посадил позади себя, и они быстро скрылись в горах. Когда Хулио Мендоса передал Бруно Серафиану известие о том, что на дне канистры воды осталось курицы не напиться, тот разразился отборными ругательствами. У него была хорошая команда. Все эти люди попадали в переделки, из которых неподготовленному человеку живым не выбраться, но жажда была тем, что убивает беспощадно, а тем более в песках Тенеры. При 50-градусной жаре он и сам будет думать не о выполнении задания, а лишь о том, как не потерять способность дышать. "Ну и что теперь будем делать, командир?" Он повернулся в сторону одиннадцатого, который решился задать вопрос, вертевшийся у всех на языке. А сам что думаешь? зло ответил механик. Предпочитаю ни о чём не думать, кроме того, что меня подвела логистика, когда я дал согласие на эту работу. Не логистика, а логика. Ты сначала слова выучи. Механик хотел сплюнуть, однако слюны не было. Тебе пояснить? что суперпрофессионалы не смогли защитить запас воды от вшивого бедуина. Вот это лишено всякой логики. Да уж фантастика. Встрел кто-то. Какой-то тип на верблюде дал нам всем под задницу. Соглашусь, здесь есть и моявина, честно признался механик. Я ждал от них чего угодно, но только не того, что они решатся сразиться в открытую, да ещё таким способом. То арегам на открытом пространстве нетравных, напомнил Мендоса. Ты должен был это предвидеть. Не предвидел, сожалею об этом. Что ещё вы хотите услышать? Ничего. От того, что ты скажешь, фонтан не забьёт. Есть кое-что, чего я не понимаю, вступил в разговор сам Мюллер. Ты вроде как говорил, что эти места пустынны, животных тут нет, и любое шевеление выдаст нашего врага. Ну да, говорил. Так вот вчера я видел стервятников, гиена, шакалов. Вот тебе и пустынный уголок Тенеры. За парк какой-то. Я сам это заметил. Хищники обычно слетаются на запах разложения. Разложение чего? Трупов заложников? Скорее всего. Но почему тогда стервятники кружили в четырех разных местах? Сэм Мюллер поморщился и добавил. То есть в пяти. Ещё на трупах мальчишки и нашего второго устроили банкет. Он искоса посмотрел на шефа. Ты в самом деле думаешь, что они убили заложников? Не знаю, чёрт возьми. У меня в голове не укладывается, чтобы кто-то казнил четырёх человек в четырёх разных местах, причём довольно отдалённых друг от друга. Да, ты прав, кивнул механик. Однако никакого другого объяснения я не нахожу. И какая теперь разница, над кем кружат стервятники, если мы ничего не придумаем, скоро они будут кружить над нашими телами. Когда запланировано возвращение самолёта через 3 дня. По расчётам мы должны были быстро управиться, а потом дождались бы вывоза с учётом того, что воды хватит. 3 дня, присвистнул один из наёмников. А что, нет способа связаться с лётчиками, чтобы прилетели пораньше? Самолёты базируются в Анголе, летают они по ночам, и у лётчиков полно других заданий. Самолёт может приземлиться здесь только на рассвете, в темноте этого не сделать. Ну и как мы сможем продержаться 3 дня с мизерным водой? Могу предложить два выхода. Первый соорудить палатки из парашютов. Забраться внутрь и терпеть, расходуя как можно меньше воды. Ты охренел? Палатки черные, мы в них зажаримся. А второй? Как можно быстрее найти пещеру и завладеть водой, которая у них есть. Вертолет доставил. Если туреги убили заложников, то воды должно остаться более чем достаточно. Да даже если и не убили, они будут подстерегать нас за каждым выступом. Нужно понимать. То, что они превосходные стрелки, доказано. И они, как сказал Мендоса, располагают винтовками с оптическим прицелом. На, да, похоже. Сколько пещер может быть в этих грёбаных горах? Кто ж знает. Но если горы образовались в результате вулканического извержения, пещер там множество. Когда лава остывает, в ней остаются большие caverna. Тогда почему ты -то считаешь хорошей идеей атаковать у лоб? Знаю, что в каждой такой каверне нас может подстерегать туарекс с винтовкой в руках. Не, не сказал, что эта идея хороша, зло огрызнулся механик. Я сказал, что мне в голову пришло два способа, и оба какашки. Признаю, что оба плохи, но тогда надо решить, какой из них лучше, или предлагайте своё. Ты сам-то к какому склоняешься? Ответ механика всех удивил. Считаю, что при сложившихся обстоятельствах у меня нет никакого права высказывать, а тем более настаивать на своём мнении, сказал он. Я соглашусь с тем, что решит большинство. Может быть, есть и третий вариант. Подолгу спустя третий высокий худощавый американец, участник войн в Персидском заливе, все повернулись к нему. Потратить ночь, добраться до колодца у трёх пальм, Начерпать воду и поставить ее отстаиваться. Возможно, сняв пленку, мы сможем воспользоваться водой. Проблема в том, что мы не знаем, о каком масле идет речь, какой там химический состав. Напомнил Сэм Мюллер. Есть компоненты, которые растворяются в воде, не образуя пленки. Эта вода может нас убить, сделать слепыми или паралитиками. Что до меня, я не хочу рисковать. Большинство его поддержало, но были и те, кто хотел пойти к колодцу. Механик был вынужден поднять руку просяти тишины. Хорошо, сказал он. Давайте голосовать. Атакуем или ждём самолёта?